Недис встретил Волка дождями, и, судя по состоянию окружающих домов и тротуаров, стылые ливни были здесь частым явлением. А может дело было в том, что эти дома, вернее бараки, ни разу не ремонтировались с самого момента своей постройки? Волк стоял на углу и смотрел на молодую, но крайне бедно одетую женщину, которая устало шла по тротуару в его сторону. В обеих руках у нее было по здоровенному, непромокаемому мешку, который она тащила с явным трудом. Когда женщина поравнялась с ним, волк сделал шаг вперед и, ухватив один из мешков, предложил. «Я помогу?» Но женщина, вцепившись в мешок, испуганно закричала. «Нет-нет, там только белье! Грязное белье, честное слово!» «Я знаю, сестренка», – тихо ответил волк. Услышав это слово, женщина вдруг осеклась и подняла на него испуганные глаза. Несколько секунд, она молча вглядывалась в него, потом её лицо дрогнуло, и она с недоверием прошептала. «Брат?» «Да, сестрёнка», – улыбнулся волк, протягивая руку к мешку. «Так я помогу?» Женщина стояла, не двигаясь, а затем, обессилев, опустила мешки и закрыла лицо ладонями. Сестра с мужем занимали крохотную комнатку под самой крышей. Мужа сестры звали Нил. Он тоже был из семьи фермера и тоже сирота. Его семья когда-то жила на соседней улице. Разница в их судьбах была только в том, что когда умер отец Нила, мать последовала за ним не так быстро. Поэтому Нилу удалось избежать сиротского приюта. Но в остальном все было похоже. Мать Нила умерла два года назад в этой самой крохотной комнатушке под крышей от туберкулеза. Крыша барака за столько лет стала напоминать дырявое решето, поэтому в комнатке все время стояла невыносимая сырость. Сестра рассказывала, что Нил, когда дожди не прекращались по несколько дней, пытался хоть как-то подлатать крышу, но его усилий хватало ненадолго. У Нила не было постоянной работы, и он перебивался случайными заработками, а она подрабатывала стиркой вещей за сущие копейки. Поэтому добротных материалов для ремонта купить им было просто не на что. Вот и латали, чем Бог пошлет. Старым куском пластика, почерневшей доской или уже расслоившейся фанерой. Всем тем, что другие люди выбросили по причине полной непригодности – так что, когда волк появился в комнате сестры, в углу стояли таз и большая миска, в которой вовсю капало сверху. На ужин была похлебка из радужных бобов с куском сильно зачерствевшего хлеба. Сестра, извиняясь, сказала волку, что они покупают только такой хлеб. Он стоит раза в три дешевле свежего. Которую, к тому же, пришлось делить не на четверых, а на пятерых но волк съел только несколько ложек, сказав, что сыт, потому что перед приходом к ней успел плотно перекусить. И сестра, виновато улыбнувшись, разделила остатки похлебки из его миски между двумя малышами шести и трех лет, которые мгновенно проглотили свои порции и теперь сидели за столом, блестя голодными глазками. На щеках младшенькой волк заметил нездоровый румянец. И, взяв ее на руки после ужина, сразу же понял, что у нее тоже туберкулез. Впрочем, для воина это была не проблема. И он, погрузившись на несколько мгновений в молитву, быстро очистил ее кровь и легкие от всяких следов этой болезни, которая в ином случае убила бы девочку за год. Вечером, уложив детей на узкий самодельный топчан, сестра подсела к нему. «Вот так мы и живем». Вздохнув, сказала она, но тут же поправилась. «Ну, то есть сейчас чуть похуже, чем обычно. Поздней осенью работы почти нет, а благотворительные раздачи, которые проводит Интерстеллар Агра перед праздниками, еще не начались. Да и Нил немного приболел». Она замолчала, а потом после небольшой паузы тихо спросила. «А ты на Кранорк надолго?» Волк невесело усмехнулся про себя. В этом вопросе явно звучали как испуг, что так неожиданно вернувшийся брат еще одной гири повиснет на их шее, так и надежда, что такой крепкий и уверенный в себе мужчина сможет хоть как-то облегчить их беспросветную жизнь. «На кронорг? На месяц. Но не волнуйся, сестренка, завтра я уеду на нашу ферму. Хочу немного пожить там, может потихоньку приведу в порядок дом». На ферму? Но ведь она, собственность, Интерстеллар Агро. На самом деле нет, спокойно сказал Волк. У него были все основания утверждать это. Еще на земле он путем нескольких погружений очень тщательно вспомнил все, что тогда происходило с отцом и их фермой. И сумел уловить кое-какие нестыковки, причины которых он раскопал уже здесь, два дня проведя в библиотеке местного конгресса где раскопал, что еще первые поселенцы, обладавшие, похоже, гораздо большим опытом жизни в извращенном мире, чем их далекие потомки, приняли закон о том, что земли, на которых были основаны фермы, ни при каких условиях не могут быть отчуждены. Их можно было лишь сдать в аренду за справедливую цену. Уж непонятно, что под этим понимали первые законодатели Кранорга. Насчёт других территорий, тогда ещё практически незаселённого кран-орга, его недр и вод в законе ничего сказано не было. А вот по поводу ферм – было. Видимо, первые поселенцы считали работу на своей земле наиболее богоугодным занятием для человека и позаботились, чтобы на кран-орге всегда были люди, занимающиеся столь богоугодным делом. Причём данный закон, как оказалось – Входил в конституционное уложение планеты, то есть не мог быть изменен без изменения планетарной конституции. О нем забыли довольно быстро, уже спустя несколько десятков лет после заселения, ибо неотчуждаемая земля в первую очередь ограничивала самого владельца. Ее нельзя было заложить. Под нее нельзя было взять кредит. Да и расчистка лесов и расширение ферм в таких условиях становились затруднительными. В этом случае все расходы по таким делам падали бы на скудные оборотные средства фермеров. А где и когда у фермеров бывает достаточно средств? Так что об этом законе быстро забыли, как и о множестве других, теперь ставших просто забавными курьезами. Например, о законе, согласно которому в большинстве фермерских городков движение аэролов с 5 до 7 утра было строго запрещено. Кран Орг был буйным девственным миром, со своей не слишком-то любезной к человеку флорой и фауной, поэтому первые поселенцы селились в городках, а не на отдельных фермах, и это время с 5 до 7 утра было временем, когда как раз гнали скотину на пастбище. Тем не менее, закон, запрещающий отчуждение фермерских земель, продолжал оставаться в числе действующих. Хотя, судя по тому, как сложно было Волку с его-то возможностями в области анализа и поиска обнаружить его, похоже, кто-то очень сильно постарался, чтобы закон забыли. Даже закон о запрете полетов аэролов отыскался куда проще и быстрее. Но сестре Волк ничего объяснять не стал. Зачем? «Я хочу вернуть ферму нашей семье», — только сказал он. «Думаю, вы с Нилом не откажетесь вновь поселиться на собственной ферме?» Сестра изумлённо посмотрела на него. «Ну я же уеду через месяц», – пояснил Волк. «Так что кому там жить, как не вам?» В глубине глаз сестры мелькнула искорка надежды, но тут же погасла. «Не стоит тебе связываться с Интерстеллар Агро, братик», – встревоженно сказала она. «Это к добру не приведёт». Но волк лишь молча обнял её. На следующий день, вскоре после того, как он выгрузился на их старой ферме, полностью заросшей кустарником, перед домом приземлился аэрол с красно-белой цветов «Интерстеллар Агра» полосой на корпусе. Волк, как раз очищавший крышу от покрывшего её мха и кустарника, прекратил работу и уставился в сторону машины. Из аэрола вылезли двое в форме охранников, вооруженные парализаторами и дубинками. «Чего это ты там делаешь, парень?» – крикнул тот, что постарше. «Расчищаю крышу», – честно признался волк. «Зачем? Ну так ведь заросла вся. А тебе какое до нее дело?» Волк едва заметно усмехнулся. «Вот и началось. Это мой дом. Я здесь родился» и теперь хочу привести его в порядок». Охранники переглянулись. «Парень, это земля, и все, что на ней находится, собственность Интерстеллар Агра, и для тебя было бы лучше слинять отсюда как можно быстрее». Волк выпрямился во весь рост и, окинув охранников, нарочито удивленным взглядом, произнес. «Да нет же, это мой дом, и Интерстеллар Агра может идти куда подальше». Охранники вновь переглянулись. А потом все тот же, который постарше спросил с угрозой в голосе. «То есть ты отказываешься подчиниться нашим требованиям и убраться отсюда?» «С какой стати я должен убираться из своего дома?» Упрямо ответил Волк. «В таком случае мы будем вынуждены применить силу». Спустя полчаса Волк загрузил вырубленных им охранников в аэрол и, ткнув пальцем в кнопку автопилота, отправил его обратно. Он уже представлял, как они будут рассказывать о туповатом фермерском сынке настолько здоровым, что его не брали даже разряды парализаторов. Следующая группа охранников появилась на утро. Причём они прилетели сразу на трёх аэролах. Волк решил, что не стоит столь уж наглядно демонстрировать то, насколько воин в схватке превосходит обычного человека и ушёл в лес, примыкавший к дому с северной стороны, где по одному переловил и обезоружил охранников. А потом перенёс их в аэролы и вновь отправил в Асфояси. К вечеру на ферму прилетела полиция, вместе с одним лощёным типом, одетым в костюм стоимостью не менее пары тысяч кредитов. Пожилой полицейский сержант в изрядно поношенном мундире, похоже, служивший ещё с тех времён, когда здесь стояла их ферма, вылез из Айрола, окинул взглядом волка, сидевшего на раскладном стульчике, на только что очищенный от ветвей и мха терраси дома, и, вздохнув, спросил. «Я надеюсь, парень, ты не собираешься оказывать сопротивление полиции?» «Нет, сержант», — отозвался волк. «А что, какие-то проблемы?» «Да, парень. Тебя обвиняют в нарушении границ частного владения» а также оказание сопротивления и препятствования должностным лицам в выполнении ими своих служебных обязанностей», – встрял в разговор лощеный тип. «Но это же глупость», – натурально удивился волк. «Это они нарушили границы частного владения, а я всего лишь их защитил». «Эта земля вот уже 17 лет является собственностью Интерстеллар Агра», – напористо начал лощеный тип. Поэтому... Но этого не может быть, прервал его волк. Поскольку согласно закону 1-22, являющемуся частью конституционного уложения планеты Кран-Орк, земли ферм не подлежат никакому отчуждению, только аренде. А поскольку ни с моим отцом, ни со мной, как его правопреемником, не было заключено никакого договора об аренде, земля моя. И Интерстеллар Агра не имеет к ней ни малейшего отношения. Судя по тому, как перекосилось лицо Лощеного, в Интерстеллар Агра о законе прекрасно знали. Сержант покосился на Лощеного, после чего его лицо приняло довольный вид, но затем он вздохнул и произнес. «Знаешь, парень, может оно и так, но у меня есть обвинение. Есть на руках ордер на твой арест, и тебе придется разбираться со всем этим в суде». «Ты готов добровольно подчиниться требованиям полиции и проследовать в Недис?» Волк молча встал, сошел с террасы и подошел к сержанту. «Конечно, сержант. Надеюсь, вы не будете надевать на меня наручники?» Пока все развивалось в точности так, как он и планировал. Процесс начался через два дня. Похоже, Interstellar Agra насмерть перепугалась упоминания о законе 1.22 и поспешила как можно быстрее и подальше законопатить того, кто рискнул бросить им вызов. Изначально они заботились о том, чтобы процесс шел в максимально закрытом режиме. Впрочем, когда после первой недели слушаний выяснилось, что Волк лишь один раз упомянул о столь неприятном для компании законе, а затем перестал вообще вспоминать о нем, Режим слегка ослаб. И в зале заседаний начали постепенно появляться люди. Причем самыми первыми появились его сестра с мужем. Сам процесс запомнился волку торжеством лицемерия. Судья являл собой воплощенную неподкупность. Прокурор метал громы и молнии, адвокат мертвой хваткой вцеплялся в малейшей неточности в аргументации прокурора. А в перерывах слюнявил ему ухо радостно шепча. Все идет отлично. Гарантирую, они не смогут припаять вам больше трех месяцев тюремного заключения. Его сестра с мужем сидела в первом ряду и взволнованно, стискивая в руке платочек, переживала все перепятии процесса, то бросая на волка отчаянный взгляд, то улыбаясь ему сквозь слезы. А Нил бережно поддерживал ее за плечи и тоже бросал на Шурина ободряющие взгляды. Волк наблюдал за процессом внимательно, Но равнодушно. Ему было интересно, как люди могут затрачивать столько усилий для сокрытия истины, а не для попыток приблизиться к ней. С высоты того, что он теперь знал о жизни и человеке, это занятие было сродни измарыванию себя в собственных экскрементах, но все эти люди занимались им истовой и с увлеченностью. Неужели лишь только потому, что этот процесс приносил всем участникам неплохие деньги? Или это был особенный род мазохизма? Что же касается результата, то он его абсолютно не интересовал, ибо Волк знал, что настоящий суд еще и не начинался. Когда дело начало близиться к концу, зал в начале процесса, почти пустой, заполнили десятки корреспондентов, видеоканалов и сетевых новостных порталов. Как видно, невидимые дирижеры процесса превратно поняли равнодушие Волка Решив, что этот полоумный сынок фермера, по недомыслию бросивший вызов могущественной корпорации, окончательно наделал в штаны и смирился со своей судьбой. Так что его можно использовать для того, чтобы преподать показательный урок всем недовольным, которых появление этого бывшего беглого преступника, а прокурор не приминул вытащить наружу факт, что еще не так давно волк находился в межпланетном розыске первой категории заставило было поднять голову. Речи прокурора стали еще более патетическими, атаки адвоката еще более яростными, а судья вообще превратился в монументальную скульптуру. Ибо все трое сейчас остервенело работали на себя. Вот только оптимизма в речах адвоката, все так же забрызгивавшего его ухо слюной, в коротких перерывах поубавилась Теперь он рассчитывал не более чем на три года орбитальной тюрьмы. Загнать вас на рудники я им не позволю. И вот, наконец, наступил день оглашения приговора. Желающих поприсутствовать на этом заседании оказалось так много, что оглашение перенесли в главный зал, в котором обычно проводились самые громкие процессы. Зал был забит настолько, что кондиционеры не справлялись, и толпы мужчин и женщин – львиную долю которых составляли корреспонденты важнейших СМИ, а также получившие доступ в зал исключительно по знакомству сливки местного общества. Но как же, ведь существовал шанс попасть на веб-страницы самых престижных изданий. Яростно потели. Три дамочки даже упали в обморок, но когда их привели в чувство, они категорически отказались покидать зал. Оказаться за бортом столь гламурного мероприятия? Они не могли себе этого позволить. Сестра Волка терзала платок, а Нил всё время облизывал губы и пытался подбодрить Волка своей кривой улыбкой. Наконец отгремела яростная речь прокурора и взволнованно патетическая адвоката. И Волку предоставили последнее слово. Он встал, окинул взглядом зал, сверлящий его сотнями любопытных глаз, и спокойно произнёс. У моей семьи отобрали ферму, обманом, нарушив закон. Я решил, что это неверно, и что ее надо вернуть. И попытался это сделать. По-моему, все честно. Ведь во всех проповедях в наших церквях и речах публичных политиков говорится о том, что обман недопустим и должен быть наказан. Я же не требовал наказания, только восстановления справедливости. Он сделал паузу и закончил. «Я жду решения». Зал разочарованно выдохнул. Да уж, картинка не получилась. От него ждали истерики, воинственных воплей, либо наоборот, унизительной мольбы. А тут банальные сухие слова. «Фи». Суд удаляется на совещание. Пока судья совещался с присяжными, к волку допустили сестру. Она просунула руки через решетку и, вцепившись ему в одежду, горько заплакала. «Не волнуйся», – сказал он, стараясь не замечать жадных объективов видеокамер, уставившихся ему в лицо. «Все будет хорошо». Сестра тихонько плакала, а ее муж скованно топтался рядом, не зная, куда деть руки. «Встать! Суд идет!» Приговор волк выслушал стоя как и весь зал. Все присяжные признали его виновным. А судья определил ему наказание в виде пяти лет рудников. Это было очень сурово, но ожидаемо. Интерстеллар Агра решила показать всем, что ожидает покусившихся на ее власть и имущество. Однако публика была разочарована. Она ждала нечто интересное, какую-то изюминку, ради которой большинство и согласилось терпеть тесноту, Духоту и вонь. А изюминки не случилось. Волк криво усмехнулся. Да уж, вот ведь как получается. Он, вопреки своим намерениям, все-таки доставит этому людскому стаду то развлечение, которого они так ждали. И о котором потом будут рассказывать соседям, друзьям, знакомым, а может, даже если повезет, и миллионам других людей с экранов телеканалов, куда их позовут как очевидцев, Удивительного происшествия. Он сделал шаг вперед и, не обращая внимания на несколько десятков корреспондентов, настойчиво тыкающих в него горошинами стереомикрофонов, микрофонов, громко и четко произнес в спины уже проталкивающиеся к выходам из зала. Я не согласен с этим решением и требую княжеского суда. Толпа замерла. Люди недоуменно завертели головами его адвокат, окруженный десятком корреспондентов, которым он вещал о чудовищном преступлении против самой идеи правосудия и непременной апелляции, которую он немедленно подает, а также прокурор, тоже окруженный корреспондентами, судья, пристав и все остальные недоуменно уставились на него. Но Волк ждал. Люди, остановившиеся, было в надежде увидеть хоть что-нибудь интересненькое, уже начали разворачиваться обратно к выходу, разочарованно кривясь и пожимая плечами, как вдруг в середине зала у кафедры с томом божественного откровения, который выходили допрашиваемые свидетели, вспыхнул ослепительный свет, и спустя мгновение рядом с кафедрой возник человек. Толпа замерла. По ней пробежал испуганный шепоток. «Светлый князь! Князь!» а в следующее мгновение люди ринулись на свои места. Как выяснилось, шоу только начинается, и все торопились занять места поближе. В толпе вспыхнуло несколько ссор, кто-то кого-то толкнул, но тут светлый князь заговорил. «Мое имя Пьер. Ты заявлял о княжеском суде, воин?» Толпа ахнула. «Этот фермерский сынок... «И международный преступник? Воин? Невероятно!» «Да», – ответил Волк и назвал себя. Князь Пьер склонил голову, приветствуя собрата по пути, и негромко произнес. «Изложи свое дело». Волк подробно рассказал свою историю, ссылаясь на статьи законов и прецеденты по каждому эпизоду, в котором его обвиняли. Он повторил приговор, который судья зачитывал почти 40 минут. И упомянул закон 22.1. Князь Пьер молча слушал. Толпа зачарованно внимала. Когда волк закончил, князь повернулся и смерил взглядом судью, от которого тот съежился и сделал такое движение, словно собирался нырнуть под стол. Затем посмотрел на прокурора, мгновенно побагровевшего и нахохлившегося. Потом на присяжных, заёрзавших на своих местах, как на раскалённых углях. И закончил адвокатом. Тот нервно повёл плечами и попытался улыбнуться, но губы его не послушались. «Изложенное мне ясно», – негромко начал Пьер. «Вынесенный приговор несправедлив». Ни по законам людей, ни по законам Господа. И люди, как настаивавшие на нем, так и вынесшие его, пошли против своей совести. В зале поднялся возбужденный ропот. «Вы...» – начал судья, но у него вдруг пропал голос. Судья откашлялся и начал снова. «Вынужден напомнить, что согласно уголовно-процессуальному уложению части первой...» «Лицо, именуемое светлым князем, не имеет никакого отношения...» Иногда негромко продолжил светлый князь, не обращая никакого внимания на судью, который, впрочем, мгновенно замолк. Несправедливость приговора по отношению к отдельному человеку может быть оправдана тем, что его несправедливо тяжкое наказание послужит предупреждением другим и таким образом будет способствовать восстановлению справедливости. Но в этом приговоре я не нашел даже такого оправдания. Наоборот. Он служит утверждению еще большей несправедливости и препятствует любым попыткам восстановить справедливость. «Я бы попросил», – вслед за судьей подал голос прокурор. «Мы действовали в строгом соответствии с законодательством Кранорга и...» Поэтому, не обращая внимания на эти потуги, закончил князь Пьер. Я отменяю этот приговор и выношу следующее решение. Ферма должна быть возвращена законным владельцам, а ее незаконные пользователи должны возместить ее истинным владельцам все убытки за ее незаконное использование. Величина этих убытков должна быть согласована с законными владельцами и полностью их удовлетворить. «Срок – год. Если же мое решение не будет исполнено в указанный срок, то все имущество незаконного владельца, находящееся на этой планете, будет обращено в прах». Люди недоуменно переглянулись. Что это за формулировка «обращено в прах»? Прямо какие-то библейские штучки. На лицах появились скептические улыбочки. И в этот момент двери зала распахнулись, и на пороге появилось два десятка полицейских с обнаженными разрядниками. «А ну-ка, парень!» – грозно прорычал шериф, наводя разрядник на князя Пьера. «Выбрось все эти свои глупые штучки и подними лапы вверх!» Волк удивленно покачал головой. «Большинство обычных людей плохо представляют себе возможности воинов и витязей, Но о светлых князьях и государе ходили настоящие легенды. И все должны были понимать, что угрожать оружием светлому князю абсолютно бессмысленно. Но не настолько же они тупы. Оказалось, что настолько. «Я кому сказал?» Угрожающе тряхнув разрядником, взревел шериф. «И не думай! Это ты у себя какой-то там поганый князь, а здесь дерьмо!» «И я, не задумываясь, продырявлю разрядом твою башку!» Светлый князь взирал на всю эту картину, слегка наклонив голову, а в его глазах явно читалась усмешка. Он медленно сложил руки на груди, а затем повернул голову и посмотрел на судью. «Я думаю», — спокойно произнес он, «что это можно квалифицировать как противодействие решению княжеского суда». «Это вы, — взвизгнул судья, — пытаетесь противодействовать вступившему в законную силу решению законного суда, да еще оглашаете здесь, в зале суда, свои бредни, хотя вам никто не давал права». «В таком случае, — все так же спокойно продолжил князь Пьер, — я обращаю в прах все имущество и все здания, где вы пытались противодействовать моему решению, а также наказываю всех, — кто принимал в этом участие матой сроком на один год. И в его руках полыхнул луч света. И тут шериф не выдержал и нажал на спуск разрядника. И вслед за ним тоже сделали и остальные полицейские. Зал наполнился треском разрядов. Толпа отшатнулась, послышался женский виск. Наконец батареи разрядников опустили, Полыхание разрядов утихло, и все ошарашенно уставились на князя Пьера, спокойно стоявшего на том же месте. Он обвел зал взглядом и повернулся к волку. «Решение принято, воин. Жду от тебя доклада о его исполнении». Последняя фраза была излишней, во всяком случае для волка. Светлый князь произнес ее лишь для того, чтобы напомнить о своем решении остальным – Волк молча поклонился, а князь Пьер вновь полыхнул лучом, открывая дверь и исчез. Волк отыскал взглядом сестру и, прикрыв глаза, улыбнулся ей, как бы показывая, что все нормально. На ее лице читалось недоумение. «Как? И это все?» Те же чувства выражали и лица остальных. И в этот момент огромное занимавшая почти квартал здания суда с десятками залов, кабинетов, роскошных холлов и тесных камер, заполненная тысячами, а то и десятками тысяч людей, дрогнула. Все замерли, не понимая, показалось им это или было на самом деле, но тут послышался отчаянный женский виск. Люди засуетились, а вокруг визжащей женщины тут же образовалось свободное пространство – И не только те, кто находился рядом с ней в этом зале, но и миллионы людей, застывшие в этот момент у своих телевизоров, увидели, как тонкие каблучки ее модных туфель медленно погружаются в пол. Толпа взревела. Люди обратились к выходам, топча упавших и расталкивая локтями тех, кто был слабее. Волк выбрался из-за ограждения и подошел к сестре, которую Нил пытался хоть как-то оградить, отмечущихся людей. Вокруг волка тут же образовалось свободное пространство. Он обнял сестру и негромко сказал. «Вот видишь, я же говорил тебе, что все будет хорошо». А затем, повернувшись, произнес уже громко. «Не бойтесь, находиться в этом здании будет опасно только минут через двадцать. Вы успеете его спокойно покинуть». «Что происходит?» прошептала сестра. «Ну, ты же слышала», — ответил волк. «Князь Пьер решил обратить в прах все имущество и все здания, где пытались противодействовать его решению». Сестра кивнула в ответ, но, судя по ее взгляду, она так ничего и не поняла. «Полицейское управление тоже рушится», — заорал кто-то. И это лишь добавило паники. «Но не всем». К волку протолкался какой-то мужичок, чье загорелое лицо и крупные мозолистые руки явственно показывали, что он не имеет никакого отношения к судопроизводству, и потому бояться воли светлого князя ему не стоит. «Слышь, парень, а скажи, к этому твоему княжескому суду могут обращаться только такие, как ты, или все?» «Все», — ответил волк. О, обрадовался мужик, здорово! Я представитель кооператива из Южного полушария. По нам Интерстеллар Агро тоже прошелся дорожным катком. Ты не мог бы снова вызвать князя? Нет, покачал головой волк. Вызвать его сюда я могу только по своему личному делу. Чтобы он рассмотрел твое дело, ты должен сам найти князя и лично обратиться к нему. Да ты что? пригорюнился фермер, а затем вновь оживился. «Слушай, а ты не мог бы поработать нашим представителем?» «Ты не понял», – мягко прервал его волк. «Княжеский суд только для одного. Никаких коллективных обращений в нем не бывает. Если ты придешь к князю и потребуешь его суда, то он будет рассматривать только твое дело, а не ваше, и примет решение. Возможно, в твою пользу». «Но не обязательно. Причем тебе придется отвечать ничуть не меньше, чем другой стороне. И если ты не сможешь добиться исполнения решения княжеского суда, то князь тебя накажет. И в не меньшей степени, чем противную сторону». «Это что же, мне с самой Интерстеллар Агро бодаться придется?» – озадаченно переспросил мужик. «Вне всякого сомнения», – кивнул Волк, – «как и мне». «Только помни, что в этом случае на твоей стороне окажется светлый князь». Мужик хмыкнул, окинул взглядом уже опустевший зал, покачал головой и спросил. «А где его можно найти-то?» «На земле», — ответил волк. «Ух ты!» — озадаченно почесал затылок мужик. «Далеко». И бросил недовольный взгляд на волка. Его мысли читались на его лице, будто в раскрытой книге. К этому, мол, он прямо сюда пришел, а мне переться на другой конец галактики. Почему такое неравенство? Он, как и всякий простой человек, не понимал, что прежде чем получить право на что-то, надо доказать, что ты его достоин. У мужика, как и у любого в этом зале, городе, на этой планете, тоже была возможность прилететь на Игиллайм. лайм добраться до монастыря и заслужить в числе прочего право обращаться к светлому князю и быть услышанным им в любой точке вселенной. Но он не использовал ее. Может быть, пока? Они вышли из уже поплывшего, будто оно было сделано из песка, и теперь на него плеснули водой здание суда самыми последними. Улицы вокруг суда и полицейского управления были забиты огромной толпой народа, сбежавшегося поглядеть на нечто совершенно невиданное и невероятное, и в которой совершенно потерялись те, кто покинул эти здания, опасаясь оказаться погребенными под их обломками. Наивные. Обломков не предвиделось, ибо светлый князь сказал «в прах». Впрочем, затерялись не все в самом центре улицы в плотном кольце журналистов в несколько карет скорой помощи загружали полицейских, ворвавшихся в зал суда во главе с шерифом, а также самого шерифа, адвоката, судью и прокурора. Все они потерянно молчали, лишь прокурор вовсю раскрывал рот, все еще не веря в случившееся и пытаясь выдавить из себя что-то членораздельное. Но из раздинутого рта доносилось что-то вроде «ы-ы-ы». После этого процесса ему обещали место заместителя генерального прокурора, и всего лишь час назад он был совершенно уверен, что оно у него практически в кармане. Представители Interstellar Агра появились на ферме вечером следующего дня. Они выбрались из Айрола, на этот раз приземлившегося за остатками забора, и некоторое время скромно стояли, ожидая, пока волк обратит на них внимание. Так и не дождавшись, тот, что был помоложе, решился подать голос. «Эээ, можно нам войти?» Волк развернулся к ним и широко улыбнулся. «Конечно. Я всегда рад гостям, которые приходят с миром». «Разрешите представиться?» – затаратурил молодой. «Я Ленни Урвиц, представитель юридического отдела, а это вице-президент Интерстеллар Агра по... «А зачем мне это знать, господа?» – прервал его волк. Молодой растерянно запнулся. Волк, который еще перед началом процесса успел вкопать обрез бревна и перебить к нему найденную в бывшей кухне столешницу их бывшего кухонного стола, придвинул к этому импровизированному столу колоду и указал на нее рукой. «Присаживайтесь, господа. Я так понял, что вы приехали, чтобы попытаться прийти со мной к соглашению», относительно возмещения убытков. э да?» «Что ж», — сказал Волк, «я думаю, суммы в 28 миллионов кредитов будет достаточно». «Сколько?» Явно обалдев от подобной цифры, переспросил Молодой. «Но позвольте, стандартная арендная плата за пользование шестью тысячами акров...» «Мы согласны». Мгновенно согласился второй. Молодой вздрогнул и удивленно уставился на вице-президента Интерстеллар Агра. Но тот проигнорировал его взгляд. «Можем ли мы подписать соглашение прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» С некоторой досадой ответил Волк. Он ожидал, что Интерстеллар Агра клещами вцепится в свои деньги и ему удастся проторговаться с ними до того момента, как он покинет кран Орг так и не заключив соглашение. Неужели они узнали о его скором отъезде? Спустя полчаса Волк поставил свою роспись на терминале в электронном окошечке под текстом составленного договора и под тремя распечатками, одна из которых оставалась у него. «Как быстро вы сможете перечислить деньги?» «Еще до полуночи», – быстро ответил вице-президент. «Продиктуйте мне номер счета, пожалуйста». Минуту. Волк набрал номер сестры. Сестренка, какой у тебя номер счета? У меня только социальный, испуганно ответила она. Это не важно, успокоил ее волк. Господа из Интерстеллар Агро обещают перевести деньги еще до полуночи. Так что уже завтра можешь нанимать рабочих, чтобы они привели в порядок дом и участок. А уж затем перебирайтесь с Нилом сюда. Вместе с детьми. Здесь им будет гораздо лучше, чем в этом сыром Недисе. Но, брат, неуверенно начала сестра, которую жизнь так долго приучала не верить ни во что хорошее. А как же школа? И потом, как мы там будем жить? Ведь для того, чтобы закупить технику, семена, нужна такая куча денег. Не волнуйся, усмехнулся волк и развернул в ее сторону распечатку договора в самом центре которой жирными цифрами стояло 28 миллионов. Деньги – это самое простое среди того, что требуется найти в этом мире. Гораздо сложнее отыскать справедливость.